Глава 43. Сегодня с самого утра у меня было удивительное праздничное настроение. Как-то вот все складывалось одно к одному. Во-первых, шла вторая неделя весны, и дневная капель вместе с ярким солнцем радовали мне душу. Во-вторых, три дня назад был полностью закончен ремонт в нашей с Рольфом комнате, той самой, что наверху башни. Башню по-прежнему топили, за эти дни обои высохли окончательно. Нам с Сусаной осталось только отмыть полы и снять чехлы с мебели, ну и застелить чистое белье, протереть пыль, сделать еще десяток мелких, но нужных дел. Самое же главное, что уже сегодня мы будем ужинать у себя в чистоте и красоте. А еще у меня был небольшой сюрприз для мужа, и потому, готовя завтрак на кухне, я тихонько напевала себе под нос». В обои для потолка я добавила чуть-чуть голубого цвета, чтобы бумажная масса смотрелась белоснежной. Стены были теплого персикового оттенка. Вся мебель была тщательно натерта восковым полиролем, рецепт которого я нашла в книге графини Паткуль. Да, нам пришлось поработать ручками, но теперь на мебели не видны были даже старые царапины. Кровать застелила еще одним удивительной красоты комплектом белья из приданного подаренного мне графини де Ротерхан. Медные крепления свечей на стенах были начищены в жар и выделены цветом обоев. Теперь настенные подсвечники крепились на прямоугольниках шоколадного цвета, так не видно будет копоти от огня. Мягкую мебель мне удалось перетянуть самой с помощью густого. Шить новые чехлы пришлось ручками, что для меня являлось маленьким подвигом. Возможно, они и вышли чуть кривоваты, но благодаря сохранившейся набивке, что-то вроде пучков очень жестких волос, кресла выглядели пухлыми, мягкими и уютными, а все огрехи шитья скрадывались. Полностью на ремонт башни разориться я не рискнула. Скорее всего, у меня не хватило бы денег. Однако я оплатила новые перила на лестницу, которые нужны были не только для восстановления красоты, но и для безопасности. К сожалению, со стеклами все было сложнее. Удалось собрать более-менее целые куски. Такими кусками застеклили окна в двух комнатах на втором этаже и два небольших окошка в галереи-переходе между башней и помещением для прислуги. Все остальное пришлось просто забить досками, чтобы не выдувало тепло и внутрь помещения не попадали снег и влага. Я знала, что рано или поздно я доберусь и до этих комнат, но сейчас замок выглядел как раненый и усталый великан. Совсем недешево обошлись двери для комнат, так же, как и их установка. По-настоящему красивыми они были только в нашей с Рольфом комнате. Благородное дерево темного цвета и резьба, повторяющая рисунок на кровати. Остальные двери были самые простые из обычной сосновой доски, но даже они смотрелись лучше, чем зияющие провалы. Я планировала использовать их потом где-нибудь в хозяйстве, например, в комнатах для прислуги. К вечеру все было готово. Сусана помогла мне накрыть стол и ушла. Камин я растопила исключительно для настроения, а не для тепла, но при этом подумала, что путь от кухни до нашей комнаты слишком велик, и еда на стол будет попадать уже остывшей. Сейчас же, пока у нас не готовили каких-либо сложных блюд, я просто поставила котелок с моршем на ступеньку камина, чтобы похлебка не остыла. Похоже, мне нужно будет серьезно подумать, где разместить трапезную или столовую, чтобы не есть холодное. После ремонта комната выглядела чуть-чуть пустовато, явно не хватало мебели. Вот здесь, у стены, напротив кровати, хорошо бы поставить большой комод. Там можно будет хранить постельное и нижнее белье. Ну и шкаф на противоположной стене тоже не испортит дизайн комнаты. Однако я прекрасно понимала, что все это дело далекого будущего». А пока два сундука у стены занимали место будущего комода. Впрочем, за все свои труды я была щедро вознаграждена восхищением Рольфа. После того самого первого просмотра, когда я показала ему почти полностью сделанный потолок и объяснила, что, как и из чего, больше я мужа в башню не допускала. Работа была совсем нелегкая и дорогая. Мне многое приходилось делать самой, без конца бегая по лестнице, чтобы не отвлекать Сусану от хозяйства. Конечно, у меня всегда была помощь в лице Эммы, но забот хватило всем. Так что я считала совершенно справедливым, что душа моя вполне законно требует восторгов, одобрений и капельку похвал. Тем более, что я не поленилась достать одно из очаровательных домашних платьев и чувствовала себя сегодня не меньше, чем суперкрасавицей и царицей мира. Муж вошел с влажными после мытья волосами, одетый по-домашнему, свежая белая рубаха, мягкие брюки из тонкой шерстяной ткани, вместо привычных уже мне сапог, кожаные туфли, чем-то напоминающие мокасины «Приветствую вас, барон Нордман!» Муж замер на пороге, с интересом оглядывая комнату, и восхищенно присвистнул. «Поздравляю вас, госпожа Браннес. Ваши таланты поразили меня в самое сердце!» Я засмеялась, подбежала к нему, обняла и, закинув голову, заглянула в глаза. «Рольф, правда нравится?» Крепкие мужские руки чуть стиснули меня, а я ткнулась лицом в его рубашку, пахнущую свежестью и уютом. Где-то над моей макушкой прозвучал чуть сдавленный его голос. «Олюшка, радость моя, ты не представляешь, как много ты для меня сделала!» Еще с минуту мы постояли, обнявшись, а потом, со вздохом оторвавшись от Рольфа, я тихо сказала Пойдем ужинать. Я зато хорошо представляю, какой ты голодный. Пусть еда и была самая простая, но сервирован стол сегодня был фарфором и серебром. В тему пришлась и белоснежная скатерть с вышитыми краями, и небольшая фарфоровая вазочка, в которую я поставила березовые ветки с первыми пробивающимися листиками. Конечно, на улице еще бывают и метели, и снег лежит по поясу, Но ведро березовых веток я наломала почти сразу, как мы приехали, и оставила в тепле кухни у окна, время от времени доливая воду. Сейчас ажурная зелень не только служила украшением, но и давала ощущение весны. Клейкие листочки березы пахли чуть терпковатым и нежным запахом. Рольф даже аккуратно оторвал один из них, размял между пальцами и с удовольствием вдохнул аромат. «Знаешь, Олюшка, это, наверное, лучший ужин в моей жизни за последние годы». С мягкой улыбкой сказал мне муж, отодвинув тарелку. «Пойдем, посидим у камина, заодно ты оценишь новую обивку. И подушки там очень мягкие. Кроме того, я хочу тебе показать еще кое-что». Это кое-что было тремя аккуратными коробочками из папье-маше, выполненными по технологиям палеха. К сожалению, выбор цветов был минимальный, До лета еще слишком далеко, а самое обидное, что лака для пропитки бумаги я нашла совсем мало, и тот пришлось выклянчивать за хорошие деньги у местного столяра. Рольф с интересом покрутил в руках легкие шкатулочки, попытался поцарапать ногтем внутренность и с удивлением спросил. «Что за странное дерево, Олюшка? Они слишком легкие, но кажутся довольно прочными. Не помню, чтобы в наших землях была такая древесина». «Это не дерево, Рольф. Как ты думаешь, их можно продать?» «Если бы у меня были лишние деньги, я с удовольствием купил бы такое своей жене». С улыбкой ответил он и осторожно добавил. «Конечно, смотря сколько такая стоит». «Это обыкновенная бумага, Рольф. Но чтобы шкатулки получались еще красивее, мне нужны краски. И мне нужен лак, хороший, качественный лак. Эти коробочки не боятся влаги и будут служить очень долго. Заплатил бы ты за такую серебряную монету». Рольф задумчиво почесал кончик носа, еще раз покрутил коробочки, открывая и закрывая крышки, и спросил, а сколько она стоит на самом деле? Я не знаю, сколько стоит бумага. Я не знаю, сколько будут стоить краски и лаки, но в любом случае себестоимость таких изделий не слишком высока. Конечно, точно я тебе не скажу, но думаю, что вместе с работой она будет стоить около четверти серебряной монеты. Муж как-то странно мотнул головой и затих, что-то обдумывая. Я с некоторым волнением ждала его ответа. Если ему не понравится моя идея, то эту башню мы будем восстанавливать еще долгие годы. Просто потому, что разрушенное хозяйство крестьян и обнищавший город будут поглощать все доходы. А моих личных средств было, увы, не так и много. Мне очень хотелось иметь независимый от мужа источник дохода. Но я понимала, что если он скажет «нет», то ругаться я не стану. Буду думать о чем-то другом, более привычном этому обществу. Не то чтобы я боялась разоблачения, но даже по поводу бумажных обоев мне пришлось врать и изворачиваться. Я сказала Рольфу, что наткнулась на эту идею в монастыре, когда случайно уронила в воду лист бумаги. Высушить его не получилось, вода была грязная, зато комок, который я припрятала от монашек, чтобы не огрести наказание за неаккуратность, стал очень твердым, когда высох. Именно поэтому, чтобы не завраться окончательно, я и не собиралась качать права». Понимала, что и так веду себя достаточно необычно для скромной воспитанницы монастыря, но уговорить мужу мне все-таки хотелось. От волнения я даже встала с кресла, положила руки ему на плечи и спокойно объяснила. «Понимаешь, Рольф, я буду жить в этом замке всю свою жизнь. Здесь будут расти наши с тобой дети. Мне очень хочется, чтобы дом быстрее стал уютным и красивым. А для этого, дорогой, мне нужны личные деньги, которые я смогу тратить по своему усмотрению». «До тех пор, пока ты не поднимешь землю, я не хочу лазить в твой кошелек, так что очень тебя прошу, не запрещай мне зарабатывать». Не знаю, что именно мой муж услышал из всей этой речи, но он вдруг оживился, резко вскочил с кресла и, подхватив меня на руки, очень серьезно сказал. «Знаете, милая баронесса Нортман, я выслушал вас весьма внимательно, но больше всего меня интересует вопрос, а где же у нас те самые дети, ради которых все и затевается?» Мне кажется, в отсутствии этих самых детей есть большая доля моей вины. Как честный человек, я собираюсь немедленно исправить этот недостаток. Почему-то все мысли о собственном деле и бизнесе довольно быстро пропали у меня из головы. Я чувствовала в голосе Рольфа улыбку, но не насмешку. Для него женский бизнес был чем-то необычным, нарушающим некоторые внутренние правила. Но мой муж был достаточно умен, чтобы не кричать «нет» сразу же». Кроме того, после своей пылкой речи он начал жадно нацеловывать мои плечи, шею, мочки, ушей и постепенно добрался к губам. Утром, когда я еще сладко потягивалась под легким воздушным одеялом, ленясь открыть глаза, уже проснувшийся Рольф сказал мне. — Как только стоит снег и установится дорога, я поеду в Партенбург. Мне нужно будет закупить живность и еще кое-какие товары. Если ты не передумаешь, солнышко, ты сможешь поехать со мной. — За красками? Да, за красками.